Незадолго до акта саботажа злоумышленнику бил попавшеся ему на глаза крысу, или же прибрал трупик грызуна, принесённый кошкой, и руки после этого не помыл по причине всё той же общей необразованности или просто из-за недостатка времени. Чем плохая версия. Её даже проверить можно. По ветемыму опыту, господин наместник, ничего сверхъестественного на свете не бывает. А всё, что на первый взгляд кажется таковым, при более пристальном изучении всегда объясняется естественными причинами. Однако вернёмся к нашим излучателям. Насколько я могу судить из того, как вы разделили вампиров для охраны прибора всего пять. Один в храме Белого полка, один во плоти Вечности и ещё три разбросаны по столицам. Лично я не знаю, где именно они находятся.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 Иль же представляю собой стационарные объекты. Харган не выдержал и сдох застонал. Шиллар, мне одно непонятно. Как ты вообще дожил до своих лет? Если твои слуги и сотрудники департамента говорят правду, по всем законам природы тебя должен был кто-нибудь пришебить ещё в детстве. На очередной серии вопросов. Ты можешь задавать их по одному. Простите, господин наместник. Дисциплинированно доложил Шелар. Итак, вопрос первый. Кто, кроме вас и охранников, знает о расположении излучателей? Я же не собирался пить, с некоторым удивлением подумал Эльмар, проснувшись утром в каких-то сомнительных устьях, на мокрой от росы траве, с традиционным букетом ощущений и не имея традиционными провалами в памяти. Да, вчераниш, шевальье.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 А где в самом деле он валяется? И есть ли какая-то надежда найти также свои вещи и лошадь? Увиденное заставило героя сдорого усомниться в том, что он действительно проснулся. На расстоянии нескольких лактей от его носа, через кусты, следовала фантастическая процессия. Впереди, крадучись, озираясь и походнице припадая к земле, двигался рыжий кот. За ним, на передних лапах шествовал белый кролик, перед ними котя перед собой поставленную на ребро черепаху. Над ними и чуть позади на сверх малой высоте кружила ворона, высматривая не ту добычу, не ту возможную опасность. Эльмар поспешно зажмурился и несколько раз глубоко вдохнул, чтобы избавиться от внезапного приступа тошноты, настигшего его высочество при попытке представить себе ощущение черепахи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 и фиолетовые гоблины его величества Орланда. И Мафий помнится, что-то такое видел, когда раздолбае эльфы угощали его наркотой. Так что у вашего высочества ничего сверхъестественного. Всё просто и плюдские. Вас банально опоили какой-то дрянью и во второй раз оставили без коня и без денег. Кажется, эти болваны полагали, что и меч смогут украсть. Смешные. Украсть делегар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 чтобы надлежащим образом потолковать с хозяином трактира, где их так душевно угостили. Эльмар стил попытку встать и обнаружил ещё одну неприятность. Похоже, в этих кустах всю ночь гуляли страшные сквозняки. Макс, но ну о Стеффе в покое свою несчастную сосульку, грустно заметил Толик, наблюдая за терзаниями агента Рильмо. Оторвёшь ведь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 Прихвачу с собой кого-нибудь из ландрейских или поморских магов. Пусть там с зеркалом поищут, а там, может, и ды на свободится. Да и сам ты можешь попробовать. Магу, сердитата освалсы рельмо. В за прошлый раз у меня даже получилось. Правда, на это ушла неделя, а контакт распался через полминуты, а в прошлый и вовсе ничего не вышло. Если в лабиринте я ещё могу найти человека, да и то в направлении тоннеля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 А с ней вот такое станет. Опять пересырилась в другой мир. Шляется сейчас где-то в виде призрака. Потерялась, заблудилась, или просто я что-то не так сделал. Если ты пытаешься тактично выяснить, какова вероятность того, что она жива, есть, есть ли такая вероятность. Но она ничуть не превышает любую из упомянутых. И я бы не особенно на неё уповал. В конце концов, Диего там был и всё видел, в отличие от нас. Макс Мягко поправил Толик: "Ну не расстраивайся заранее. Мы что-нибудь придумаем и обязательно всех найдём и всё выясним, даже без Дена". "Хорошо сказано", горько вздохнула Марка. Подбросил в костёр пару веток, покосился на печального короля, опять напустившего на себя похоронный вид. "Пока вы их найдёте, Жак выспит про нас столько интересного рассказать. Ну вот не надо так плохо о человеке думать".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 Немного не впопад, вставил Рельмо. Убеждал, отговаривал, как об стену горох. Вот и имеем теперь. Нет, погоди, перебил Эльф. Что это мы такого имеем? Шеларова авантюра, между прочим, ещё не кончилась, она в самом разгаре, при сёмном и лучшем варианте. Теперь никто не сомневается в его надёжности, горбаты ему полностью доверяют.